Глава четвёртая. Развеялся, как греза. Не успела Станард произнести ни слова, как вниз по трапу спустились шумные шаги, и в салон бурно ворвался Лефарш. Ли Лицо его было налито кровью. Глаза смотрели стеклянным взглядом, как у пьяного, и жилы на висках вздулись, как верёвки. «Готовьте детей!» крикнул он бросаясь к себе в каюту будьте все наготове снаряжают лодки проклятие куда девались бумаги им слышно было как он яростно роется у себя в каюте разыскивая те бумаги которыми хозяин корабля дорожит больше жизни и собирая их он продолжал выкрикивать приказания относительно детей он казался помешанным и действительно наполовину обезумел при мысли об одном ужасном грузе который находился в трюме. На палубе под командой штурмана матросы делали свое дело, не подозревая о том, что скрывалось в трюме. С лодок сняли покрышки и поместили в них бочонки с водой и мешки с сухарями. Шлюпка уже висела у баканцев, И Пэдди Баттон укладывал в нее бочонок с водой, когда на палубу взбежал лефарш. За ним спешила Станард с Эмилиной на руках и Лестрендж, державший Дико за руку. Шлюпка была более крупных размеров, чем обыкновенно, и снабжена небольшой мачтой и люгерным парусом. Баттон только что норовил повернуть обратно, когда капитан схватил его за плечи. В шлюпку живо! крикнул он. И греби, что есть духу, отведи детей с пассажирами за милю, две мили, три мили отсюда. «Но, капитан, я оставил скрипку!» Лефарш толкнул старого матроса, как бы желаешь вернуть его в море. Минуту спустя Баттон был уже в лодке. Ему подали Эмелину, которая прижимала к груди что-то, завернутое в старый платок, затем Дика, после чего помогли спуститься и самому Лестренджу. «Нет больше места!» — крикнул Лефарш. «Спускайте, спускайте!» Шлюпка скользнула к тихому голубому морю, поцеловалась с ним и поплыла. Надо вам знать, что при отбытии из Бостона Баттон много околачивался на набережной, благодаря тому, что ему не на что было пойти в трактир. Поэтому-то он кое-что проведал прогруз корабля, чего не знали остальные. Не успел он взяться за весла, как это сознание озарило его ум убийственным светом. Он гикнул так, что оба матроса, спускавшие шлюпку, перегнулись через борт. «Ребята! Ну, что там?» «Спасайся, кто может! Я сейчас вспомнил! В трюме два бочонка с порохом!» Потом навалился на весло, как никто еще не делал до него. У же потемнело в глазах. Дети ничего не знали о порохе и, хотя слегка испуганные переполохом, находили очень забавным сидеть в лодке так близко к Синему морю. Дик опустил палец в воду, чтобы почувствовать, как она струится. Любимое развлечение детей. А Эмилина, вложив ручонку в руку дяди, наблюдала за Баттоном со степенным удовольствием. И точно было на что посмотреть. Душа старого матроса была полна трагического ужаса. Кельтское воображение уже слышало взрыв судна, видела шлюпку и самого себя разорванным на кусочки. Мало того, видела ад и чертей, жарящих грешное его тело. Но злополучное, а может быть и счастливое, его лицо не было способно выражать ужаса трагедии. Он пыхтел и надрывался, надувая щеки, наваливаясь на вёсла, корча невероятные рожи. Но все эти действия, вызванные душевной мукой, однако немало не выражали ее. Позади виднелся корабль, рядом с которым уже качались на волнах оба баркаса. Люди сыпались через борт, как водяные крысы, барахтались в воде, как утки, карабкались, как попало в баркасы. Из полуоткрытого люка тянулся черный дым, теперь уже смешанный с искрами, вздымаясь быстро и злобно, как если бы вырвался из стиснутых челюстей дракона. А за милю от Нортумберленда позади стояла стена тумана. Она казалась плотной, походя на диковинную страну, внезапно выросшую из океана, страну, в которой не росли деревья и не пели птицы. «Страна с белыми отвесными утёсами, непоколебимыми, как дуврские скалы». «Сил моих нет», — вдруг пробормотал гребец, оперев вёсла на колени, и ткнулся вперед головой, словно готовясь забодать пассажиров. «Пусть себе взрывается, как знает. Сил моих больше нет. Изнемогаю». Лестронж, бледный как смерть, но несколько пришедший в себя, повернулся взглянуть на корабль. Последний казался уже далеко, и оба баркаса яростно спешили вслед за шлюпкой. Дик все еще играл с водой, но Эмилина была совершенно поглощена Баттоном. Ее созерцательный ум всегда пленялся всем новым, а эти действия старого приятеля были для нее чем-то совершенно новым. Она видала уже, как он моет палубу, как пляшет джигу, как бегает на четвереньках по палубе с диком на спине, но никогда еще не видала она его таким, как сегодня. Теперь ей было ясно, что он устал и озабочен. Она порылась в кармане, достала апельсин и, нагнувшись вперед, прикоснулась им к голове изнемогавшего. Баттон поднял голову, на миг бессмысленно уставился вперед, потом заметил апельсин. При виде его мысль о детишках с их невинностью, о нем самом и о порохе рассеяла туман, затмивший его помутившиеся мозги, и он снова принялся за вёсло. «Папочка», — сказал Дик, — «у корабля облака». С невероятной быстротой плотные скалы тумана рассыпались. Легкий ветерок пронизал их, свивая из них удивительные узоры. По воде двигались всадники и развивались, как дым, поднимались и разбивались воздушные валы. Высокие спирали валов тянулись до самого неба. И все это с угрожающей медлительностью. Огромный, ленивый, зловещий, но неуклонный, как рок или смерть, туманно двигался, завоевывая, казалось, весь мир на этом невыразимом мрачном фоне выделялся тлеющий корабль паруса которого уже вздрагивали от поднимающегося ветра в то время как дым из люка как бы кивал отплывающим лодкам маня их к себе от чего корабль так дымится спросил дик смотрите и лодки плывут за нами когда же мы вернемся обратно дядя Добавила Эмилина, всовывая ручонку в его руку и поглядывая в сторону корабля. «Я боюсь». «Чего, Эмми?» — спросил он, притягивая ее к себе. «Тех фигур», — проговорила она, прижимаясь к нему. «Я думаю, можно здесь дождаться остальных», — сказал Лестрандж. «Мы достаточно далеко на тот случай, если что случится». «Верно». Поддакнул гребец, тем временем успевший прийти в себя. «Пусть себе взрывается, как знает, нас не достанет». «Папочка», — сказал Дик, — «когда же мы вернемся на корабль? Я хочу чаю». «Мы вовсе не вернемся, дитя моё», — сказал отец. «На корабле пожар. Мы ждем другого корабля». «А где же другой корабль?» — спросил ребёнок, оглядываясь. «Его еще не видно», — отвечал несчастный отец. «Но он придет. Баркасы медленно приближались, они казались тараканами, ползущими по воде. А вместе с ними по сверкающей глади ползла тусклая мгла, поглощавшая ее блеск, как это бывает при солнечном затмении. Тут на шлюпку налетел ветерок, почти незаметный, как ветерок из лилипута но холодный и затмевающий солнце. И в тот же миг туман поглотил далекое судно. Необычайное это было зрелище. Меньше чем в полминуты деревянный корабль превратился в корабль из дымки, в прозрачный узор, всколыхнулся и исчез навсегда из глаз человека.